Глава 6 Крик доносился из моей, нашей комнаты. Она была настиж раскрытой, когда я влетел внутрь, увидел жуткую картину. Талли стояла спиной ко мне, выставив перед собой руку с растопыренными пальцами. Черная руна походила на прорезанное в ладони отверстие. А посреди комнаты будто в воздухе висела нация. Ее руки и ноги были широко разведены в стороны, их как будто засасывало в набухшие на потолке и на полу каменные кочки. Блузка задралась, обнажив живот перечеркнутой красной линией заживающего шрама. «Спрашиваю еще раз!» — ледяным тоном произнесла Талли. «Где мой Морти?» «Я не знаю!» Слова опять превратились в крик, потом в виск. «Мне казалось, я слышу, как трещат кости, суставы». Талли могла убить Натца в любую секунду. «Стой!» – заорал я и бросился на Талли, схватил ее за плечи. Она подпрыгнула от неожиданности, повернула голову. «Морти?» «Я! Я здесь, все хорошо! Отпусти, Натца!» Пару секунд она как будто размышляла. Потом досадливо махнула рукой, и Натца со стоном упала. Пол и потолок сделались ровными, как были. «Что с тобой случилось, Морти?» жалостливо проворковала Талли, потянувшись к моему лицу. «Где ты был?» Лицо у меня, наверное, выглядело все еще ужасно, несмотря на утреннее исцеление с переходом в легкий пожарчик, но сердце не позволило мне успокаивать на этот счет сестру. Сердце заставило меня отодвинуть ее в сторону и упасть на колени перед нацца, которая пыталась встать. Дрожащие руки и ноги пока плохо ее слушались. «Я мог только надеяться, что обошлось без вывихов и переломов». «Ты как?» – прошептал я, не решаясь до нее дотронуться. От нации исходила какая-то очень нехорошая аура. Кажется, она очень хотела кого-нибудь убить и с трудом сдерживала это желание. «Ты сказал, что быстро вернешься!» «Я так и хотел, но там так получилось!» Все-таки я не выдержал и прижал к себе этот смертоубийственный комок затаенной ярости. Наца в моих руках напряглась еще сильнее. «Это что?» – тихо спросила она. «Ты так сильно соскучился? Или у тебя на поясе рыцарский меч?» Я отодвинулся. Откинул плащ и продемонстрировал рукоятку меча. Не без гордости продемонстрировал. Наца однако, не собиралась восхищаться и аплодировать. «Так, значит...» «Ты там проходил посвящение, а потом...» Она понюхала воздух возле моего рта. «А потом пьянствовал?» «И спал себе спокойно, пока твоя психичка рвала меня на части?» «Я тебя сама убью!» Она потянула непослушные руки к моему горлу, но тут к нам подскочила Талли и шлепнула ее по рукам. «Не смей!» — взвизгнула она, рывком подняв меня на ноги. «Мой Морти! Я сама его убью! Морти!» «Как ты мог бросить меня с этой злючкой? Хоть бы сказал!» «Я же сказал!» — воскликнул я, глядя на Натса. «Сказал, что иду в крепость. Почему ты молчала? А ты бы хотел, чтобы она туда побежала тебя искать?» — крикнула в ответ наца «Нет-нет, это было бы не...» «Морти!» — топнула ногой Талли. «Прекрати говорить с ней! Я же стою рядом с тобой! Я правда сейчас тебя убью!» «Не посмеешь!» наца подхватила свой изогнутый меч, который валялся на полу, и приготовилась меня защищать. «Дамы!» – послышался от дверей спокойный голос Лариотиса. «Прошу заметить, что господин Мортогар теперь состоит в Ордене, а следовательно, мой брат. И если кто-то из здесь присутствующих его и убьет, так это буду я». Успокоились. Дамы не успокоились. Талли с визгом спряталась за мою спину. а встала рядом со мной, держа меч обеими руками. «Это за ним-то уходил?» — спросила она, не сводя с рыцаря глаз. Лариотис стоял в проеме, прислонившись плечом к косяку, и отвечал наца равнодушным взглядом. Руки его были безмятежно сложены на груди. Он будто не сомневался, что успеет выхватить меч, если до того дойдет. Хотя он же может моментально покрыться доспехами. Так что действительно, чего суетиться? Да, кивнул я. Мы с ним познакомились на вступительных. Это он принимал нашу группу. Я не успел тебе рассказать. Там все так завертелось. Ты ему доверяешь? Он маг огня. Он знает, что я маг огня. Он помог мне вступить в орден, чтобы отделаться от Налана. И согласился прийти сюда. Взвесив доводы, Надца убрала меч за спину и кивнула Лариотису. Тот в ответ тоже наклонил голову. «Девочка-убийца?» «Наслышан, наслышан. Многие братья дорого бы дали, чтобы поболтать с тобой о твоем ордене. В нашем ордене болтунов не жалуют», — отрезала наца «Вы можете помочь?» «С чем?» Лариотис пожал плечами. «Я пока ничего не видел, кроме скучной драки двух полностью одетых девочек». Тут, конечно, мог бы исправить ситуацию, но мне кажется, сэр Мортогар не захочет от меня такой помощи. Миллорим лежал в той же позе, в какой мы его и оставили. Разве что дыхание его сделалось более частым, и пот уже не собирался на лбу капельками, а стекал на подушку струйками. Лариотис подошел к постели, опустился на колени, взял Миллорима за руки, внимательно осмотрел с двух сторон ладони. потом оттянул пальцами веки и заглянул в глаза. «Факел», — коротко сказал он. Наци немедленно сняла со стены факел и подала ему. Лариотис сунул руку Милой Рима в огонь, выждал секунду и, не глядя, протянул факел обратно. В молчании мы смотрели, как краснеет обожженная кожа. «Что делали?» — тихо спросил Лариотис. «Ритуал». Еще тише отозвался я. «Понятно, что не Оргио». Какой ритуал? Что-то вытягивает из него силу. И пока я не пойму что, я ничем не смогу помочь. Мы переглянулись все трое. «Талли», — сказал я, — «выйди, пожалуйста». «Еще чего?» — заортачилась она. «Я тоже хочу помочь дяде». Я встретил взгляд наца и она кивнула. «Что ж, может и правильно. Когда-то же она должна узнать». «Хорошо», — вздохнул я. «Но...» Лариотис, вы не могли бы дать клятву молчать о том, что услышите? Клятву? Усмехнулся тот. Хорошо же ты думаешь о брате по ордену. Может быть, когда я все расскажу, вы больше не захотите называть меня братом. Лариотис долго молча смотрел на меня, потом произнес слова клятвы. Когда факелы дружно вспыхнули, приняв ее, я начал рассказывать. Милорим и я возвращали из Йергара душу моей сестры. Нам нужна была жертва. Тело, в котором она поселится. Поэтому Талли купила мне в подарок наца. Но потом так получилось, что Талли отравилась ядом жабьей бородавки. Яд она вывела, но ее душа расставалась с телом. Я уговорил Милой Рима провести ритуал и... Вот. Не дожидаясь солнцестояния, Лариотис покачал головой. Понятно, почему он свалился. Я и сам едва выкарабкался. «Ушел по ресурсу в минус на пятьдесят». «Минус пятьдесят магического ресурса?» «Выторщил на меня глаза Лариотис». «Каким образом ты еще жив?» Наци ойкнула, услышав это число. Один я, как обычно, ничего не понимал, но догадывался. «Наверное, дело в том, что я не совсем правильный маг огня. Я вообще не совсем правильный. Видите ли, я из другого мира». Сам толком не понимаю, как и почему, но Милой Риму было проще выдернуть оттуда меня, чем использовать здешнего парня. В общем, в меня вселилось что-то вроде Души Огня. Я ее выношу и выпущу, и она откроет Ергар. Ну, как-то так. Но силы Огня были слабые, ему нужна была энергия на перемещение между мирами. Здесь в жертву принесли Ардака, ну, который пропал без вести». Он, кстати, до сих пор живет у меня в голове, а в моем мире погибла моя сестра, и я потребовал от Милой Рима ее вернуть. Он согласился. И вот мы провели ритуал. С вами все в порядке, сэр Лариотис? Лариотис сидел на полу, вытянув ноги, опёршись спиной о кровать Милой Рима, и смотрел на меня, приоткрыв рот. Лицо его сделалось почти серым. Но прежде чем он успел что-то сказать, я услышал сдавленный всхлип Талли, повернулся к ней. Она выглядела немногим лучше Лариотиса, пятилась к выходу, прижимая ладони к рту. «Ты... я... брат и сестра?» – пролепетала она. «Талли...» – потянулся я к ней. «Нет...» – взвизгнула она и выскочила из комнаты. «Я присмотрю...» – пообещала нация и побежала следом. А мы с Лариотисом остались вдвоем, не считая Милой Рима. Я откашлялся, почесал голову. «А как вы думали, кто я такой?» — тихо спросил я. «Просто паренек из местных, у которого милый Рим случайно открыл огненный дар?» Лариотис медленно встал, выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз. Я ничего не мог прочитать в его взгляде. «Не то он убить меня хотел, не то пожалеть». Ничего не оставалось, кроме как ждать слов Я и ждал А чтобы ждать было веселее, попытался посмотреть его ранг и силу мак огня, ранг 6 Текущая сила огня, 509 Пиковая сила огня, 900 Я сглотнул Лариотис мог одним мизинцем упокоить меня талиями Лейрима, даже если бы тот был в форме Вернуть огонь, пробормотал Лариотис Нет Я, конечно, знал, что Миллайри не самый умный маг в академии, но чтобы такое использовать другие миры, а разве вы не должны радоваться тому, что появилась возможность вернуть огонь? – спросил я. Лариоти сошпарил меня безумным взглядом. Радоваться? – переспросил он. Чему мне тут радоваться? Ты хоть малейшее представление имеешь о том, что случится? «Когда падший вырвется на волю!» Я покачал головой. «Не, ну а что уже врать-то? Я и правда ни малейшего понятия не имел о перспективах всей этой аферы». «Это будет даже не война», — продолжал Лариотис. «Это будет... бойня. Стихии восстанут. В этом безумии места для людей не останется. Больше я понимать не начал. Понял только, что будет плохо. Всем». Я лишь хотел тихо и спокойно дожить до смерти. Я полагал, что все маги огня мыслят именно так. Даже Милейрим. Рим. А он... О, безумие! Так значит, вы не поможете?» Я кивнул на Милейрима. Рима. «Надо было бы его прикончить, как сбесившегося пса», прорычал Лариотис. «Но если он исчезнет, вопросов к тебе будет в десять раз больше». «Нет, к моему сожалению...» Его придется спасать. Я приободрился. Значит, Лариотис от меня не отворачивается. По крайней мере, пока. Лариотис прошелся взад-вперед по комнате, потом сел на кровать рядом с Милой Римом и обхватил голову руками. Хотел бы я знать, что заставило его спланировать этот кошмар. Да ради одного этого вопроса я готов его исцелить. Но это не в моей власти. Нет, огорчился я. «Нет. Все, что мы можем, это отсрочить смерть. А потом?» «А потом? Что происходит, Мортогар?» «Ты, разумеется, не понимаешь. Вы сотворили всю эту чехарду с жертвами, всех подряд обдурили, включая самих себя. Кроме того, когда тебя пытались сжечь, то об успешном ритуале доложили главам всех трех кланов. Считается, что на этот год жертв больше не нужно». «Я понятия не имею, успели ли исправить ошибку. Подумал ли кто об этом, когда выяснилось, что ты жив? Даже если другая жертва была принесена, этого мало. Огонь голоден. Огонь требует жертву. Я не обреку на смерть человека ради тебя». Меня передернуло от воспоминания. Тот сон, который я увидел перед пробуждением. Рыжеволосая девушка, сидящая на краю ергара. Что же она такое говорила? Неприятно говорить, Мортогар, но нам нужно принести человеческую жертву. Тайна, тогда все уляжется. Сейчас жертва — это Милайрим, и Иргар высасывает его досуха. Она говорила о какой-то свече, — сказал я, прокручивая в голове беседу с Искаркой. Мол, если я ее принесу, то это все поправит, и не нужно будет приносить жертву. Кто она? «Ну, искорка! Огонь! Душа огня! Та, что живет внутри меня! Понимаете?» Он понимал. Он понимал гораздо больше, чем ему хотелось. «Наследие Анимуруда», — прошептал он. «Чего?» — насторожился я. «Кого? Я, кажется, слышал об Анимуруде. Это ведь отец Сталли, да?» «Я думал, что сильнее поразить Лариотиса уже не сумею, но, кажется, мне это удалось». «Отец?» – закричал Лариотис. «Ты переселил душу своей малолетней сестры в тело дочери Анимуруда?» «Знаю, я много косячу, но...» «Достаточно», – остановил меня Лариотис. «Для одного дня более чем достаточно. Давай сделаем то, зачем пришли, и покинем это место. Не спорь. Здесь ты не останешься. Ты уже достаточно пропадал. Теперь нужно пожить на виду». «Позови наследницу! Мне понадобятся все маги огня, какие не есть!» Я поспешил исполнять приказ. Талли отыскалась в своей комнате, где рыдала на груди у наца. Та с деревянной улыбкой механическими движениями гладила ее по волосам. На меня посмотрела с явным облегчением. «Но ведь это же несправедливо!» – плакала Талли. «Я так его люблю!» «Он тоже тебя любит!» пробормотала наца «Как сестру!» «Но тебя-то он по-другому любит!» Захлебывалась слезами Талли. «По-настоящему?» «Ну, наверное», покраснев сказала наца «Он пришел вообще-то!» Талли встрепенулась, вытерла слезы и повернулась ко мне. Я постарался избежать ее взгляда. «Лариотису нужна помощь», сказал я. «Твоя, Талли!» «Мы попытаемся поднять Милой Рима». «Моя сестренка ударилась бы в окончательную бесповоротную истерику, но Талли после секундной борьбы с собой стиснула зубы и кивнула. «Мы частично передадим Милориму свой ресурс», — говорил Лариотис. «Я хочу, чтобы вы оба изо всех сил подумали об одном и том же числе». «Пусть это будет 50. Каждая из нас отдаст 50 единиц своего ресурса. Этого должно хватить». Но не больше, ясно? Если не получится с первого раза, мы повторим ритуал и отдадим еще по 30. Как только начнется, вам покажется, будто что-то буквально сжирает ваш ресурс. Но вы не позволите ему сожрать больше задуманного. Все зависит лишь от вашей воли, от того, насколько она тверда. Мы стояли на коленях вокруг Милой который лежал на полу в святилище. Тали держала дядю за правую руку. Я за левую. Лариотис стоял между нами, держа за руки нас. «Поняла», — сказала Талли. «Вроде понял». Был более осторожен я. «Тогда начали». Лариотис зашептал заклинание. Я нашел взглядом наца, стоявшую неподалеку. Она кивнула, будто благословляя меня. И я кивнул в ответ. «Началось». Лариотис стиснул мне левую ладонь. «Магический ресурс сто». «Девяносто девять, девяносто пять, девяносто три». Цифры стремительно уменьшались. Лариотис был прав. Возникло ощущение, будто какое-то ненасытное животное стремится сожрать как можно больше. И я вдруг понял, что животное это – милый Рим. Он бессознательно стремился к жизни любой ценой. «Пятьдесят», – мысленно повторял я, «только пятьдесят». «У меня все», – пискнула Талли. «Держись!» – приказал Лариотис. «Не пускай его дальше! Не размыкай круг!» «Семьдесят три!» «Семьдесят!» «Шестьдесят пять!» Мне показалось, что пальцами Ларима дрогнули. «Я не могу!» – закричала Талли. «Держать!» – рявкнул Лариотис. «У меня тридцать!» Лариотис выругался, но только крепче стиснул мою руку. «Морт?» – спросил он. «Шестьдесят!» – ответил я. Подтолкни, иначе он выжрет ее. А ведь я еще даже на первом курсе не поучился. Как мне понять это подтолкни? Тоже мне нашел супермага. Я представил себе решетку, которая отгораживался от дикого зверя вроде волка, и убрал ее. Нажри, сюда иди, ко мне! И волк прыгнул на меня. Я вздрогнул, когда цифра ресурса в одночасье упала до сорока. «Все!» — крикнул я. «Назад!» Лариотис упал на спину, увлекая за собой меня и Талли. Я выпустил руку Милой Рима. В висках стучало, в глазах темнело. Но от очередной отключки меня отделяло еще слишком многое. Я даже при нуле магического ресурса худо-бедно ползал. А уж сорока за глаза хватит. «Талли, ты как?» – прошептал я. «Двадцать!» – отозвалась та. «Хорошо. Лариотис тоже вроде не умирает». «Как бы то ни было, мы этот ритуал пережили благополучно». «А милая Рим...» Я приподнялся на локти и посмотрел на лежащего мага. наца приблизилась к нему, с опаской наклонилась. «Кажется, дышит ровнее». Заметила она и тут же отшатнулась. Рука ее автоматически потянулась за мечом. Милая Рим открыл глаза, шумно и прерывисто вздохнул. Несколько раз сжал и разжал кулаки. «Получилось!» Дрожащим голосом воскликнула Талли. «Дядя, ты хорошо себя чувствуешь?» Услышав голос племянницы, Милой Рим рывком сел. Черные глаза его блестели нездоровым блеском. Все-таки магическим ресурсом нельзя было полностью компенсировать недельное истощение. Милой Рим посмотрел на Талли, на меня. Но вот его блуждающий взгляд остановился на Лариотисе. «Ты?» – прохрипел Милой Рим. «Ты! Грязный предатель! Трус, мразь! Как ты посмел переступить порог моего дома?»